Глава седьмая. «Доброго утра, леди Бернс! Я миссис Долорес Мейбл, экономка. Худая женщина по виду чуть старше моей матери, в строгом темно-синем платье и с высоким пучком, встретила меня после завтрака в коридоре первого этажа. Лорд Бернс!» Распорядился, чтобы вас посвятили во все тонкости дел поместья. Дела не моего поместья, меня сейчас волновали меньше всего. Все мысли сейчас были только об одном. Лорд Бернс уже вернулся? Я бросила взгляд на лестницу, борясь с желанием рвануть к парадной двери прямо сейчас». Я не видела Дарена с той самой минуты, как он взмыл в небо в драконьем облике. Прошло уже больше десяти часов, я не знала, что и думать. Воображение живо рисовало, как супруг учит этикету и манерам бывшего жениха. И у Нейта против разъяренного дракона не было шансов. Даррен вполне мог превратить его в кучку пепла в порыве гнева или вовсе съесть. Хотя от таких, как мой бывший, не сварение будет. И на что вообще Нейтон рассчитывал, когда явился с таким сомнительным предложением? Драконы никогда не церемонятся с теми, кто стоит у них на пути к золоту, и никогда не делятся этим самым золотом. Ох, только бы не вышло чего дурного. Экономка непонимающе нахмурилась. Лорд Бернс отдал распоряжение еще вчера, если бы об этом. А господин не ночевал сегодня в поместье?» Женщина нахмурила брови, при этом ее губы вытянулись в тонкую ниточку. «Все ясно». Дарына она считала повесой и лавеласом, которого брак не изменил а может, Рейнер приставил ее для того, чтобы найти улики нашего фиктивного брака. Кто знает, вспоминая слова Дарена про глаза и уши в доме, можно было ожидать чего угодно от слуг. В любом случае, молодой муж должен ночевать с женой хотя бы на протяжении медового месяца, во избежание слухов. «С чего вы взяли, что лорда Бернса не было ночью?» Я нахмурилась. Я этого не говорила. Но ведь столь ранние часы... И я не слышала, чтобы он брал экипаж, пробормотала экономка. Полагаю, он ни перед кем не должен отчитываться. Я отчеканила, а затем продолжила все с той же суровостью. Так вы что-то говорили о делах поместья, в которые меня нужно посвятить. «В конце концов, нужно показать, что я хозяйка в доме. Никто не знает же, что я фиктивная. Значит, нужно навести подобие порядка в доме, раз Даррен не спешит этим заниматься». «Да-да, конечно», — поспешно проговорила экономка. «Идемте». Мы отправились в правый коридор, затем миссис Мейбл. Уверенно направилась к одной из дверей, за которой располагалось подсобное помещение. «Здесь находятся ключи от всех комнат, спален, гостиных, подсобных помещений, кухни и кладовых поместья леди Бернс. С расходными книгами вы можете ознакомиться вот здесь», — распахнула передо мной дверцу шкафчика, в котором на крючках висели серебристые ключики над каждым крючочком висела золоченая табличка с названием комнаты на полках рядом расположились аккуратные стопки бумаг расходные книги и еще какие то бумаги. Похоже дела у покойного свекра были в педантичном порядке. у нас в доме никогда не было такого, особенно после смерти отца. Мама была не способна вести хозяйство, поэтому пока я не вернулась из академии, в доме и вовсе царил хаос. Также мне необходимо обсудить с вами меню на неделю, график уборки комнат, мероприятия на неделю и график приема гостей. В руках экономки появилась небольшая тетрадь, в которой она принялась что-то записывать. И Еще необходимо решить вопрос с вашей личной спальней. В каком крыле вы предпочитаете?» «Пока никакой личной спальни», — широко улыбнулась. «У нас же медовый месяц». Миссис Мейбл слегка вздрогнула от моего ответа, но быстро вернула себе беспристрастный вид. «Конечно, леди бернс как пожелаете», — произнесла она с легким поклоном. Тогда, если позволите, я продолжу. Первое на повестке — составление меню на неделю. Предлагаю начать с обсуждения ваших предпочтений в еде и, возможно, особых указаний от лорда Беренса. Я бросила взгляд на часы. «Нет, нужно срочно отвлечься от тревожных мыслей о дарне и Нете. «В конце концов, фиктивный брак или нет? Но порядок и благополучие в поместье пока что моя задача». «Хорошо, давайте начнем с меню». Я попыталась придать голосу бодрости. «Для начала скажите, что обычно подают на завтрак». Миссис Мейбл незамедлительно начала перечислять. «Обычно мы предлагаем выбор из каши» свежих фруктов, булочек с маслом и джемом. Каша, джем, Даррен не переносит всего этого. Неужели экономка не знает о такой мелочи или меня проверяет? Лорд Бернс предпочитает яйца с беконом и крепкий кофе. Без сахара. Я проговорила с непроницаемым лицом. А что с обедами и ужинами? Обеды включают салат, суп, основное блюдо из мяса или рыбы и гарнир. На ужин мы обычно подавали рыбу и салат. Мой супруг любит жареную дичь, а в зимний период густые мясные рагу. Вам необходимо изменить меню. Я отчеканила, вживаясь в роль хозяйки поместья. Убедитесь, что в моем меню «Присутствуют свежие овощи и разнообразные салаты. И, пожалуйста, не забудьте о рыбе, особенно о лососе». «Конечно, леди Бернс», — закивала экономка. «А что касается графика уборки комнат, мы обычно делаем это каждое утро. Но если у вас есть особые пожелания, мы можем подстроиться под ваш режим». «Давайте пока оставим все как есть. Если будут изменения, я сообщу. И еще одно. Если будет какая-то весть от лорда Бернса, немедленно сообщите мне». Краем уха различила, как входная дверь хлопнула, а дверной косяк. Сердце радостно встрепенулось, потому я, подобрав подол платья, поспешно направилась в сторону холла. Но меня ждало разочарование, потому как на пороге стоял уже знакомый мне дядя Дарна Нойрам. Вот только его сейчас не хватало. Зачем этот родственничек вообще мог явиться? Явно не для того, чтобы навестить любимого двоюродного племянника. Судя по вчерашнему приему, Эти двое друг друга на дух не переносили. Может, забыл что-то вчера в зале? Хотя вряд ли. Такие, как он, все держат в голове и не упустят ни одной детали. Проклятие! А что, если Нейтан все-таки продал бумагу Рейнору? Или все обстояло хуже, и наш обман раскрыт? Еще и Даррен как на зло не вернулся. Я понятия не имела о том, что с ним происходит. Но собрав волю в кулак и навесив на лицо улыбку счастливой молодой супруги, отправилась навстречу Нойрому Клэренсу. Как говорится, пока не пойман, не вор, а значит нужно держать лицо. Доброго утра, мистер Клэренс. Рада видеть вас столь скоро. Чаю, я решила проявить гостеприимство. Или может приказать накрыть стол для завтрака? Совершенно не нахожу это утро добром, хмуро припечатал мужчина, передавая пальто слугам. И у меня нет времени на этот показной обмен любезностями. Где Даран? Мистер Клэренс сверлил меня подозрительным взглядом. Будто пытался влезть в мои мысли прямо сейчас. Его глаза сузились, как у змеи в момент броска, а губы вытянулись тонкой тонкую ниточку. Всем своим видом он показывал, насколько ему неприятно мое общество. Вот же гад чешуйчатый! У него даже кожа как будто позеленела от неприязни. Мой муж уехал по делам. Я ответила, с трудом сохраняя любезность. «Вы можете подождать его в гостиной. Я прикажу подать вам чай». «Значит, освоились уже. Хозяйством управляете?» Вкратчиво и подозрительно поинтересовался дядюшка, но, не дожидаясь моего ответа, прошел вперед к лестнице и протянул. «И вот еще что интересно». Тоже такое срочное заставило моего любвеобильного племянника выскочить из постели своей молодой супруги в такую рань. У вас же медовый месяц, как-никак. Такая внезапно вспыхнувшая страсть. Полагаете, я верю в ваш концерт? Театральная постановка, не более. Вся кровь прилила к щекам, а пульс застучал в ушах. Что он вообще себе позволяет? Моему терпению настал конец. Кажется, вы в бреду. Нужно срочно позвать доктора. Я сделала озабоченный вид. Все указывает на то, что вы больны. Внезапные вспышки бреда, зеленовато-землистый цвет лица, кашель. Может, вы еще повсюду видите интриги и заговоры? «Или у вас развивается мания преследования?» Цвет лица дядюшки сменился на морковно-оранжевый, а брови подпрыгнули на лоб от шока. «Что? Да у меня есть все основания для того, чтобы объявить ваш брак недействительным!» Я не дала ему договорить, перебив с твердостью, которой сама от себя не ожидала. «Все основания, — говорите, — и какие же, — позвольте узнать?» Я сложила руки на груди, глядя ему прямо в глаза. «Если у вас есть доказательства, предъявите их. В противном случае прекратите эти пустые угрозы. Или вам все же нехорошо?» Мистер Клэренс явно не ожидал такой уверенности с моей стороны. Он хрипло кашлянул явно собираясь с мыслями. «Вы полагаете, что можете водить всех за нас?» Он закашлялся. Ваше отношение с Дараном лишь фарс, и вы это прекрасно знаете. Он женился на вас по необходимости, а не по любви. И не думайте, что я этого не вижу. Ваш медовый месяц — это лишь дымовая завеса». Я не могла позволить себе показать слабость. В конце концов, я леди Беронс. Вы явно ошибаетесь. Я отчеканила, хотя внутри все кипело. Наш брак заключен на законных основаниях. А если у вас есть сомнения в искренности наших чувств, то это ваши проблемы, а не наши. Как бы там ни было... «Наше семейное дело вас не касается». Клэренс был явно раздражен моей уверенностью. Он тяжело вздохнул, его дыхание стало еще более хриплым. «Какая дерзость! Это непозволительно!» В этот самый момент входная дверь с грохотом распахнулась, заставляя мистера Клэренса подавиться словами. «Дорогая, уже ждешь меня?» «Весь город облетел, но все же нашел твои любимые». Дарен ворвался в дом вместе со снежным вихрем, сжимая в руке огромный букет из ярко-красных и довольно пугающего вида цветов. «Доброго утра!» В мгновение ока супруг сократил разделяющее нас расстояние, перехватил меня за талию и притянул близко-близко, накрывая губы поцелуем. Мимолетным, но довольно жарким. В нос тут же ударил запах Гарри и копоти, отчего внутри поселилось нехорошее предчувствие. «Проклятие! Надеюсь, это не из-за того, что Даррен превратил Нейтона в горстку пепла?» «Они прекрасны!» Я улыбнулась, принимая огромный букет. Дар, у нас гости! Твой дядя!» но, по-моему, он болен, у него явно жар». «Дядя Нойрам», — Даррен развернулся лицом к родственнику, «прошу прощения, не заметил сразу, но что поделать, когда рядом она, не вижу ничего вокруг? И, несмотря на серьезность ситуации, я едва не хихикнула, «по-моему, супруг явно переигрывает». «Здравствуй, Даррен!» — процедил мужчина, скрипнув зубами и пожимая руку племяннику. «Дядя всегда отличался отменным здоровьем, дорогая. а Акцентричность отнюдь не болезнь!» Даррен пояснил для меня, а затем вновь обратился к родственничку. «Дядя, простите великодушно, чем обязан вашему визиту?» «Нам нужно срочно обговорить ряд вопросов о наследстве, о твоей скорой свадьбе и о прошлом твоей <coughs> супруге». Мистер Клэренс сверкнул подозрительным взглядом в мою сторону. «Ох, не к добру все это! Он что-то нарыл! Дорогой дядя, очень ценю вашу заботу!» Дар похлопал дядю по плечу. К слову, я как раз успел заскочить в канцелярию за бумагами. «Пройдемте в мой кабинет». Супруг сделал приглашающий жест в сторону лестницы, а затем быстро подмигнул мне, показывая, что все в порядке. «Но так ли это?» «Ох, с каждым днем наш брак...» Все чудесатей и странней.